Глава третья. Вскоре после девяти я вышел из Везувия и поехал на взятый на прокат машине в Соренто. До гавани я добрался в половине десятого и, поставив машину под деревьями, спустился к причалу. Там все еще околачивались три или четыре лодочника. Я подошел к ним, поинтересовался у одного, нельзя ли мне взять на прокат лодку.